Глава 37. Джонни никакой не предатель, чтоб ты знал. Матс с девочками вернулся из Прованса за день до семейного совета. После отцовской тирады и после того, как она распослала Джонни Берга к чертовой матери, Сашу мучил стыд, что ее обманули. Что там Берг сделал или не сделал на Ближнем Востоке, не так уж и важно. Секреты есть у всех людей. Невыносимо другое. Она по-прежнему позволяет обращаться с собой, как с пешкой на шахматной доске. Уже при одной мысли об этом ее выворачивало. Его смех во Фрогнер-парке, поездка поездом в Берген, поцелуй в бассейне. Неужели все было обманом и комедией? Думая об этом, она испытывала такую досаду, что не могла держать эти картины в голове. Но и стереть их тоже не могла. До чего ж она была наивна. Мечтательница, как и Вера. Мац злопамятностью не страдал. Подобно большинству, судя по общему чату Саши с подружками, женатых мужчин, он избегал конфликтов, старался не раздувать проблемы, оберегая мир в семье. А если и думал устроить скандал, то мысли о ссоре быстро улетучивались, когда она встречала его долгим объятием, в слезах, вкусным обедом, и прижималась к нему в постели, нашептывая, что с удовольствием занялась бы этим, если б не менструация. Он давным-давно не следил за ее циклом. Девочки исчезли за пригорком, и Матс тотчас обнял ее и нежно поцеловал. Как же приятно почувствовать его заботливость и надежность! «Давайте-ка здесь и пообедаем», — сказал Матс, и она расстелила плед и расставила на нем еду, а он с удовольствием выудил две банки пива, которые они и осушили за едой. Камила, получившая во Франции новый фотоаппарат, настояла и сделала их семейное фото. После обеда Саша уткнулась в телефон а Мац с девочками пошли купаться. Может, в этом и есть счастье, повседневность. Умные люди постоянно об этом твердят. «Ты что-нибудь разузнала насчет веренной книги?» дружелюбно спросил Мац, глядя на фьорд. Они медленно шли по кромке воды, меж тем, как девочки сновали вокруг, выискивали крабов и моллюсков, счастливые, что видят родители вместе впервые за долгое время. «Довольно много», — сказала Саша, пожав плечами. Только вот доверять тому, что она пишет, невозможно. Она ведь была романисткой, так что я предпочла отложить все это. Так будет лучше. Вполне разумно, думать о будущем. Вот что важно, сказал Мац. Она солгала ему, с легкостью, которая и удивила ее и испугала. На самом деле Вера и Северная Норвегия не ушли у нее из головы. В свободные минуты она шарила по сети, искала рыбачьи поселки, туристские маршруты и музеи на лафатенах. Открывала Google Earth и наслаждалась ощущением, будто падает из космического пространства вниз на это богом забытое место. О, верена Родина, окруженная острыми скалами и бесконечным Атлантическим океаном, или остров лендегуде фьорде возле которого потерпело крушение принцесса. Казалось, какие-то неподвластные ей силы тянули ее на север. Порой в этих фантазиях возникал Джонни, но она быстро брала себя в руки и вслух говорила «нет-нет». Она знала, что должна поехать на север, и точно так же знала, что ему в этой истории нет места. «Я его ненавижу», — думала она. В какой-то мере она правда его ненавидела. Только вот вторая половина рукописи осталась у него, а она должна прочитать ее, должна знать, что написала Вера, хотя бы просто за тем, чтобы оставить все это позади. Впрочем, на самом деле проблема была в другом. Каждый раз, когда телефон сообщал о новом СМС или мейле, логический мозг не успевал взять под контроль непосредственную физическую реакцию, и секунду-другую что-то в ней надеялось, что сообщение пришло от Дж.Б. Ощутив в кармане вибрацию, она достала телефон, открыла электронную почту и почувствовала, как легкое разочарование смешивается с облегчением. Мейл прислал краевед Бьорн Карлсон из Москенеса. Она написала ему несколько дней назад, «Александра Фалк, большое спасибо, что обратились ко мне. Приезжайте в любое время, мы, северяне, гостеприимны, особенно когда дело касается нашей дорогой Веры. У меня есть свидетельство, что она говорит правду, и что пароход стал жертвой предательства на борту». Она сунула телефон в карман, попрощалась с матсом и следом за девочками пошла к главному дому на встречу с братом и сестрой. В столовой перед портретом с краснокоричневым фоном стоял Улов. Портрет изображал Теодора Фалка, прапрадед, облаченный в сюртук, сидел в резном деревянном кресле, положив руки на подоконники. Саша остановилась в дверях за спиной у отца, внимательно глядя на портрет. В солнечном свете четко проступали все неровности красочных мазков. Отец долго стоял неподвижно к ней спиной. «Александра», — сказал он, не оборачиваясь, непонятно, как он успел ее обнаружить, что бы сказал добрый старый Теодор о возникшей ситуации. «В споре вокруг завещания?» Улов кивнул, медленно повернулся к ней. «Тео был человек бескомпромиссный, уникальный дипломат, как говорят. Был важной теневой фигурой при расторжении Норвежско-шведской унии в 905-м. Сумел создать у противоположной стороны впечатление, что победа за нею. Хотя достались ей крохи, да красивые картинки». В комнате воцарилась тишина. «Подойди сюда, Александра» сказал он, раскрыв объятие. После Филиппики по адресу Джонни Берга Улов больше об этом не упоминал. А у Саши даже мысль о том, что заговорить с отцом о чем-нибудь личном вызывала неловкость. Все равно, что интимный разговор с человеком, с которым тебя отнюдь не связывают близкие отношения, но которому ты по неведомым причинам доверился. Порой бывает и такое. Тео и мужчины после него, включая отца, по духу были дипломатами задумчиво проговорил он, прежде чем посмотреть на нее. Но как раз поэтому могли и топнуть ногой, могли выстрелить, когда кто-то должен был умереть. Ханс и остальные ждут от меня беспощадного удара на семейном совете. Придется тебе надеть дипломатический костюм Теодора Фалка», сказала Саша. Он положил свою сильную руку ей на локоть. Руки у отца всегда были большие, крепкие, хотя физическим трудом он никогда не занимался. Нет, сказал он. «Да», Да, усмехнулся Улов. «Олл-ин, но от нашего имени против Бергенцев выступишь ты. Ты серьезно? Саша глубоко вздохнула, чтобы подумать, прежде чем продолжать. Отлично, сказал Улов. Идем в кабинет, я скажу тебе все, что ты должна знать. Она пошла. Через полчаса Саша спустилась вниз, вооруженная тезисами для семейного совета. Она была совершенно потрясена блестящей отцовской беспощадностью. Потому-то он и создал миллиардный концерн, а у остальных к концу месяца на текущем счету шаром покати. С другой стороны, Ханс Фалк пытался их одурачить, подослав Джонни Берга в семью, как троянского коня, и должен за это заплатить. Она пошла на кухню, где Андрея готовила ужин. Свера тоже вернулся и сидел, барабаня пальцами по столу. Выглядел он получше, явно немножко отдохнул от Редер Хьюгена и от отца. «Ты с Лафатенов прилетел?» Он кивнул Саше и взял тост с тёртым томатом. «Получил на выходные увольнительную и с утра пораньше в самолёт». Андрея налила обоим вина. «Хорошо, что вы оба здесь». Саша и Свера искоса переглянулись, удивленные, что Андрея проявила хоть какую-то инициативу. «После нашей последней встречи настроение было хуже некуда. Но Саша права». «Нам надо держаться вместе. По-моему, очень здорово, что мы встретились заранее, и хорошо бы нам сговориться и выступать на семейном совете единым фронтом». Саша едва не рассмеялась. Слишком это мало и слишком поздно, но она не подала виду, о чем думает. В том-то и состоит ее отличие от брата и сестры, и она давно поняла, что такое поведение дает власть. Андрея всегда была порывистой, вспыльчива, а Свера, конечно, старается быть стойким, но как ребенок не умеет скрывать свои чувства. «Разумеется», — Саша посмотрела на младшую сестру. «И каков же, по-твоему, должен быть наш общий знаменатель?» «Нам надо пойти им навстречу», — сказала Андреа. «Я понимаю, они пест, обозлены, если можно так выразиться. Всем понятно, что в свое время папа обвел дурака Пера Фалка вокруг пальца. Так неужели он не может отдать им пару сотен миллионов? Тогда мы будем вроде как квиты». Деньги для нас не огромные, все равно, как обычному работяге отдать тысячу на благотворительную телеакцию. Вот почему, папа, богата, ты покупаешь в кредит, ответила Саша. Фак оф! Засмеялась Андреа. Ты не такая умная, как воображаешь. Не надо быть обедневшими бергенскими богачами без кэшфлоу, текущие доходы, чтобы понять, что бабушка планировала отписать Хансу и остальным по завещанию куда больше. И если мы предложим им заключить с нами соглашение настолько заманчивая, что они не смогут не пойти на него, то в ответ мы потребуем, чтобы они отказались от поисков завещания». Мысленно Саша отметила, что слова младшей сестры не лишены логики, но виду не показала. «Заметан, Андреа, так я и сообщу папе. А ты Свера, как считаешь?» Пока сестры дискутировали, он молчал. «Я тоже собирался с вами поговорить», — сказал он, несколько смущенно. Хочу узнать, не интересует ли вас приобретение моего пакета акций по преимущественному праву на покупку. Всего целиком». Не разорвавшийся снаряд рванул. Саша сплела руки под подбородком. Андрея изумленно воскликнула. «Свера какого черта?» Саша жестом остановила ее. «Это может быть интересно». Она посмотрела на брата. «Но ну, объясни нам, почему». «Продажа даст мне капитал, чтобы начать свое дело». «Речь не об этом», — перебил Андрея. «Ты злишься на папу, потому что он тайком договаривался с Магнусом насчет твоей командировки в Афганистан». «Тут я не очень-то понимаю», — сказала Саша. Не дожидаясь согласия брата, Андрея рассказала, как раскрыла их заговор. «Это правда?» — спросила Саша. «В общем, да», — сказал Свера. «Я переговорил с Сири Греве, и чисто формально с продажей акций внутри семьи никаких проблем нет». «Этого делать нельзя», — сказала Саша. «Я не допущу. Мы семья, мы все заодно». Ты обижен, могу понять, но таких решений тебе принимать нельзя. Тебе легко говорить, скинулся брат. Папа всегда хорошо к тебе относился, а я по горло сыт его властными играми и враньем. Я думал, до тебя тоже дошло, раз ты начала изучать бабушки на прошлое. Папа не единственный лжец в этой истории, сказала Саша. Вера. С Вера не дал ей договорить. В Рамсуне я на днях разговорился с хансовым биографом. Он старый морской охотник, прилетел сейчас с Лафатен. Первый раз за весь разговор Саша не сумела справиться с собой. «С кем ты говорил?» Он рассказал, что вокруг бабушкиной рукописи 70-го года полно нераскрытых секретов. Документация, вдруг пропавшая из архивов. «Об этом мне тоже есть что сказать», — вставила Саша. Какое облегчение, что брат рассказывает то, что ей уже известно, а вдобавок уводит разговор от Берга. «Верно, в фалковских архивах на Хорносе не достает иных документов. Но я достаточно вникла в историю бабушки». Как и все хорошие теории заговоров, на первый взгляд она привлекательна, но при ближайшем рассмотрении доказательства рассыпаются». Свера на это не ответил. Сказал, «Я встречал Берга раньше, в Афганистане. Он там провернул несколько крутых операций». Брат рассказал об инциденте накануне вечером, разговоре, который прервали новобранцы, заявившие, что Джонни предатель и ринувшиеся на него с кулаками. Хорошо, что на выручку пришел старый солдат и давний коллега Берга. «За что боролся, на то и напоролся», — сказала Саша. Она по-прежнему не могла произнести имя Джонни. Он хотел разрушить нашу семью под тем предлогом, что пишет биографию Ханса. Свера покачал головой. «Да пойми ты, у Джонни Берга есть очень веская причина чертовски злиться на отца. У морских охотников Берг котируется высоко. Вчера после его отъезда я потолковал о нем кое с кем из стариков. Ты знаешь его историю?» Саша почувствовала себя как женщина, которой кто-то вздумал рассказать о любовницах ее мужа. Ей ужасно хотелось все узнать, но одновременно и не хотелось. «Сейчас у нас нет времени», — сказала она. «Есть у тебя время, сестренка? «Есть», — уверенно сказал Свера. «Я ведь вижу». «Может, выйдем?» — сказала Саша и посмотрела на младшую сестру. Та пожала плечами. «Берг всегда был особенный», — сказал Свера, когда они вышли на площадку перед главным домом. Никто не знает, откуда он родом, вероятно, откуда-то с Ближнего Востока. Воспитывался в приемной семье. Сплошные склоки. 16 лет его вышвырнули на улицу. Жил в сквотах среди наркоманов. По какой-то причине решил стать морским охотником, а поскольку был безбашенный и сильный, добился своего. Был принят в один из секретных отделов разведки. Она часто думала, что проблемы брата связаны с тем, что один из ее друзей-психологов называет covered, то есть скрытый нарциссизм. Он был о себе такого же высокого мнения и отличался таким же эгоцентризмом, как нарциссисты, мегломаны, вроде Улова и Ханса. Однако в противоположность им ему не энергии и беззастенчивости. Я мог бы стать морским охотником, часто ворчал он, когда бывал пьян и полон горечи. Типично для скрытого нарциссиста, как и смесь зависти и восхищения другими. Джонни Берг был определенно из тех, кем брат восхищался. Дело в том, продолжал Свера, когда они подошли к павильону, что М. Магнус поручил Джонни Бергу задание, которое закончилось тюрьмой в Курдистане. Это само по себе интересно, но по-настоящему весьма любопытно, что именно отец втайне препятствовал его возвращению домой в Норвегию. «Почём ты знаешь? Какой-нибудь морской охотник поведал тебе за стаканом виски его Одиссею?» «Не могу рассказать». Свера неподвижно смотрел на нее. «Но я точно знаю, Джонни Берг был невиновен, И могу понять, что человек, который выполняет задание М. Магнуса, а потом брошен гнить в игиловской тюрьме, чертовски зол на того, кто живет вон там. Он показал на башню.